Глава 16 Софи. Проснувшись утром, я не спешила открывать глаза. Не то чтобы меня вчера напугали слова Ирны о сексе «Мама дорогая, вчетвером», но заставили переживать точно. Поэтому минут пять я лежала, просто прислушиваясь. Но, к своему удивлению, рядом я никого не ощутила. Лишь тогда я открыла глаза, осматриваясь и понимая, что одна в спальне. Что ж, это хорошо. Я еще не готова к таким экспериментам. Нет, я понимаю, что надо от энергии избавляться. Но можно же пока по отдельности, правда? И о чем я только думаю? Стыдоба. Лучше бы порадовалась тому, что наконец-то в безопасности. А вот каст... «Так, надо срочно выяснить, как снять с него все обвинения. Надеюсь, Дар поможет». Быстро приняв душ и приведя себя в надлежащий вид, я поспешила на поиски своих женихов. Но на первом этаже была перехвачена дворецким, который любезно отвел меня в столовую. «Но я пока не голодна», — попыталась я возразить. «Мне бы переговорить с Дарьяном. Вы не знаете, где он?» «Госпожа, я лишь выполняю поручение хозяина, а он сказал, чтобы вы позавтракали. Ваши женихи скоро присоединятся к вам. У них возникло неотложное дело. Но не переживайте, все хорошо». Сразу же попытался успокоить меня мужчина. «Но там, Я еще больше разволновалась». «Это дело связано с кастом?» спросила я, спеша за мужчиной, который отодвинул передо мной стул приглашая сесть, и пришлось подчиниться, чтобы добиться от него ответа. «Да, но не волнуйтесь, просто необходимо выяснить все детали того случая, они вернутся к обеду все вместе», ответил мужчина, в то время как слуги расставляли передо мной блюдо. «Прошу вас, хорошо позавтракайте». «Спасибо», кивнула я, понимая, что мужчина больше ничего мне не поведает на эту тему. Поэтому... Я решила ее сменить. «Марк, а Диана... она все еще здесь?» «Нет, она исчезла в тот же день, что и вы. Его высочество уже дал распоряжение на ее поиск. Необходимо выяснить ее мотивы», — ответил Аур. «Что ж, это правильное решение», — вздохнула я и, наконец, принялась за завтрак. Было немного непривычно проводить время одной, без Ирна, но я старалась не думать об этом. Уверена, Дар не позволит снова пустить расследование на самотек. Он настоит на том, чтобы его довели до конца. А то, что Кас невиновен, я уверена. Я чувствовала это. Принцу, несмотря на то, что мало его знала, я верила. Но не успела я закончить трапезу, как в столовой появился Тайран. Тут же, бросив вилку, я вскочила со своего места, спеша к мужчине. Я ожидала, что за ним зайдут остальные, но никто не спешил навстречу мне. «Тайр, а где остальные?» — взволнованно спросила я. «София», — улыбнулся он, приобнимая меня за плечи. «Они прибудут ближе к обеду. Я решил проведать тебя». «Как ты? Ты хорошо спала?» — заботливо поинтересовался он. «Да», — кивнула в ответ. «У Касты и Дара все нормально?» — не смогла я не уточнить. «Не беспокойся. Его высочество добился, чтобы Касту выделили лучшего сотрудника из главного отделения Офи. Уверен, он во всем разберется и выяснит, кто на самом деле убил родителей Ирна». Спокойно объяснил он. «Я переживаю за него. Это страшно терять родных и винить себя в их смерти. Я тоже...» Заикнулась была я, но тут же примолкла, вспомнив предупреждение того Аура, по приказу которого убили моего отца. «Да кто же меня за язык-то тянул?» «Ты тоже...» нахмурился Тайр. «О чем ты, Софи? склонил голову на бок мужчина. «Я... я не это хотела сказать. Просто...» — отвела я взгляд. «Софи, рассказывай, что произошло!» — строгим голосом произнес Аур. «И как теперь быть? Что делать? Рассказать все. Но сколько еще я могу молчать?» «Да, за последними событиями я старалась не вспоминать тот день. Но сейчас...» Оказавшись в безопасности, я не могла не думать о своем отце и Ауре, по приказу которого его убили. Я вроде и оплакала его, но смириться с его смертью не смогла. Хотелось хоть кому-то рассказать о случившемся. Наверное, поэтому, подняв взгляд на Аура и увидев его обеспокоенный и напряженный вид, я сдалась. Ну, тот Аур который привел меня к тебе. Алекс, кажется, он... Он убил моего отца. Пару минут мужчина смотрел на меня, округлившимися от шока глазами, а потом молча взял за руку и повел за собой. Оказавшись в уже знакомой мне гостиной, Аура садил меня в кресло и позвал прислугу, прося принести чай. «Рассказывай, София». «Рассказывай все», — попросил он. «Где ты впервые встретилась с Алексом?» «Тайр, утром в день нашей с тобой встречи я вернулась домой после визита к врачу, когда он обрадовал меня наличием у меня метки. И там я и встретила Алекса. Я была в своей комнате и могла лишь наблюдать. Он не знал, что еще кто-то дома» и требовал у моего отца что-то отдать ему, а потом хладнокровно приказал своим напарникам убить его. Ответила я, чувствуя, как от воспоминаний на глазах наворачиваются слезы. Для меня это было потрясением, и я выдала свое местоположение. Я, конечно же, попыталась сбежать, но не смогла. Если бы не метка, не знаю, что было бы со мной. Он сказал молчать о случившемся, и что если высший аур, у которого что-то украл мой отец, прознает про свидетеля, то ни мне, ни Алексу не жить. Поюжилась я, поднимая на мужчину взволнованный взгляд. «Мне было страшно, и поэтому я не рассказала тебе, но больше не могу молчать». Голос дрогнул. В тот же миг Тайр оказался рядом, приобнимая меня и позволяя уткнуться ему в грудь лицом. «Я не знаю, что они искали, но мой отец...» У меня даже не было времени его толком оплакать. До сих пор я виню себя. Я могла бы дать знать о своем присутствии раньше. Возможно, смогла бы как-то помочь. Торопливо изложила я переживания мужчине, тихонько всклипывая. «Тише, моя хорошая». Ты бы ничего не смогла сделать. Удача, что тебя не тронули. Но теперь я не позволю никому тебя обидеть. И обязательно выясню все. Не переживай. И Алекс, и его заказчик поплатятся за содеянное. Гладил меня по спине ладонью Аур. Мне очень жаль, что тебе пришлось это пережить. Не представляю, что ты чувствовала. Сочувственно прошептал он. «Если бы я раньше знал...» «Нет, все нормально. Я знаю, что ты хороший, Тайр. Я справлюсь. Просто что-то нахлынуло. Наверное, последние дни были слишком напряженными для меня. Новый мир, тот портал, Ирны...» Пыталась объяснить я свои чувства. «Всё нормально, Софи. Ты можешь на меня положиться?» «Я всё сделаю для тебя», — произнес мужчина, касаясь пальцами мои щеки и стирая слёзы. Его взгляд был настолько сочувствующим и в то же время поддерживающим, что я поверила. Поверила в то, что он сделает все для меня. Странно, что я смогла найти в другом мире кого-то, кто сможет услышать меня и понять, и попытается помочь, если возникнут проблемы. А ведь я думала, что ауры — высокомерные эгоисты. Но, кажется, ошибалась. Последние дни сильно изменили мое восприятие и отношение к этой расе. И теперь я хотела получше узнать о них и порядках в этом мире. То небольшое путешествие с кастом, что странно, оказалось очень интересным и познавательным. А еще не позволила мне раскиснуть, а узнать моих женихов с приятной стороны. Не просто потребители моей энергии, но и заботящиеся обо мне мужчины. По крайней мере, я так чувствовала и очень надеялась, что не ошибаюсь в этом. Хотя как, когда Кас сделал для меня столько, что теперь я не могу не думать о нем? Уверена, Тайр и Идар поступили бы и так в подобной ситуации. Просто мне удалось пережить это вместе с Кастом. Поэтому я и была привязана к нему больше на данный момент. Но, думаю, дело времени, когда мне предоставится возможность познать и остальных своих женихов. «Ты покажешь мне столицу Мирт?» Вдруг спросила я у Тайра, решив, что это будет похоже на небольшое путешествие и, возможно, станет первым шагом к тому, чтобы узнать Тайра получше. «Конечно!» — не раздумывая, ответил мужчина. «А можем пойти сейчас?» — попросила я с мольбой во взгляде, смотря на Аура. «Ну, конечно, Софи. Заодно, наконец-то, сделаем то, что должны были давно». Хитрым взглядом посмотрел он на меня. «И что это?» «Заинтересовалась я. «Купим тебе все, что ты захочешь», — улыбнулся он. «А те короткие платья, которые тебе так не нравятся, выкинем». «Я согласна», — улыбнулась я ему. В этот момент напряжение спало, и я расслабилась, понимая, что теперь могу верить свои переживания Тайру, и он обязательно разберется со всем, что меня волнует. «Теперь я не одна». «Тайр, а можно как-то сообщить Касту и Дару, что мы отправились на прогулку? Может, они присоединятся к нам, как освободятся?» — спросила я мужчину. «Не знаю почему, но мне хотелось окружить себя большим количеством людей, а точнее ауров, которым я доверяла. Словно среди них я смогу успокоиться и почувствовать себя в полной мере неодинокой». Перемещение в незнакомый мир — все же стресс для той, кто всегда любил общение и держался за друзей и подруг. А именно такой я и была. И сейчас, как никогда, чувствовала необходимость в общении. Только неделю назад я посещала занятия в универе, встречалась с подругами, веселилась. А сейчас мне словно пришлось резко повзрослеть. Я не была готова к этому. Удивительно, что в моменты опасности смогла отреагировать достойно, а не впасть в панику. Впрочем, я всегда была собранной, когда это было необходимо. «Конечно, Софи. Я прямо сейчас сообщу им об этом. Ты пока можешь переодеться для прогулки, если и хочешь», — окинул меня взглядом Тайр. А я неловко поправила платье, вспоминая... «Имеется ли в гардеробе что-то более удобное?» «Наверное, пойду так. Только давай и в самом деле зайдем сначала в магазин и купим одежду подлиннее, чем мини», — попросила я. «Конечно», — кивнул Тайр. «Но, надеюсь, ты иногда будешь радовать меня подобными нарядами», — с соблазнительной улыбкой произнес он. «Я подумаю», — рассмеялась я. «Тогда пойдем!» — улыбнулся Тайр в ответ. Взяв меня за руку, Аур повел меня на выход. Оказавшись на улице, я впервые огляделась. Ухоженная лужайка и прекрасные цветы — первое, на что я обратила внимание. Но полюбоваться вдоволь не успела, ведь увидела его. В водяного Арана. Он был не слишком большим по сравнению с теми, которые я видела под Лукрой, но и не маленький. И Аран резвился в, видимо, предназначенном для него фонтане или чем-то вроде большого резервуара. Сооружение больше напоминало конструкцию в виде водопада, но вместо воды была магия. — У тебя есть водяной Аран? — опешив спросила я у Тайра. Каст говорил, что обычно они живут под городами и питаются энергией. И, кажется, упоминал, что ближайшее расположение таких аранов недалеко от столицы. Тогда почему они здесь? И, кстати, здесь — это где? В какой части столицы находится дом Тайра? Или вообще размещен за ее пределами? Есть. И не один. — улыбнулся беловолосый мужчина. «Как так не один?» — еще больше удивилась я. А Аур вместо ответа указал рукой в сторону. «Только сейчас я увидела, что неподалеку имеются еще несколько таких сооружений с аранами, плескающимися в них». Ну как? Почему? Я...» — растерялась я. «Погоди!» «А мы сейчас где? В столице или за ее пределами?» Совсем запуталась я. «Да, мы за пределами столицы, Софи, но неподалеку. С помощью Арана мы сможем спокойно добраться в центр», — уверил меня мужчина. «Ладно, и что, к тебе приходят, чтобы позаимствовать парочку?» — озадачилась я. «Хотя ты не похож на того, кто сдает Аранов в аренду». «Нет, конечно», — рассмеялся Тайр, ведя меня к ближайшему Арану. «Просто, скажем так, я их создатель». «Что?» — ошарашенно переспросила я. «Как?» «Мой род посвятил себя науке. Давным-давно мой прадед смог привести из другого мира... Настолько удивительное животное, как аран. А я и мой отец уже смогли создать более совершенную особь, частично с помощью технологий, частично с помощью своих сил. Водяные араны — аналог обычным. Они более выносливые как ты, возможно, знаешь, могут преодолевать большие расстояния за короткий срок. Они появились не так давно, но уже смогли завоевать доверие многих. Пока их услугами пользуется высшее знать из-за того, что Араны берут в плату часть сил. Но, возможно, скоро у меня получится снизить планку, и тогда они будут доступны всем. Вкратце рассказал Тайр. А я просто пялилась на него, в ответ понимая, что мое отношение к нему сейчас кардинально поменялось. Нет, я не думала плохо о нем, но ученый... Тайр... Что-то из области фантастики. Для меня этот мужчина изначально казался самодовольным эгоистом, которому все позволено. Хотя он и стал вести себя иначе, стоило нам переместиться в его мир. Но зато теперь я по-другому смотрела на его поведение. Там, на земле. Он словно всячески пытался убедить меня в своей нужности, чтобы я не передумала. Те угрозы, странные альтернативы без выхода, момент соблазнения в ту ночь. Все это было сделано с одной целью — увлечь меня в свои сети и забрать сюда. Значит ли это, что, будучи в своем мире, я могла отказаться? Спросить об этом? А надо ли? Я уже выбрала Тайра. Ну или он выбрал меня. Неважно. Не думаю, что мне надо знать об этом. — Ни к чему.